Улица Лабдарю. Разговор по-немецки. Уснуть смог только под утро, зато и спал потом почти до полудня, игнорируя призывные трели, поставленного на 9 будильника. Проснувшись, долго еще лежал с закрытыми глазами. Сперва пытался досмотреть сон, а потом, когда понял, что продолжения не будет, хотя бы побольше вспомнить и быстро-быстро, пока все, что казалось сокровенным смыслом, не превратилось в мутную бредовую лужицу, мелеющую под воздействием дневного света, заново пересказать себе бодрствующему, простыми словами, максимально полно и внятно, как рассказывал бы совершенно постороннему собеседнику. Это удалось лишь отчасти. Был бы учеником начальной школы сновицев, получил бы примерно шестерку по десятибальной системе, потому что вспомнил, конечно, далеко не все. А перевести на язык, понятный дневному сознанию, смог и того меньше. Снилось, что шел по улице. Считалось, как будто это соседняя Лабдарю, хотя выглядела она, конечно, совершенно иначе. Обычное дело во сне. Только не один, но с кем? Ни лица, ни тем более имени уже не вспомнить. Лучше даже и не пытаться, потому что память обязательно попробует совершить подмену, заместить неведомого спутника из сновидения просто знакомым лицом или услужливо подсказать, будто их было, например, трое, а то и вообще шестеро. А это уже никуда не годится. Стоп. Просто с кем-то шел. И тут откуда-то появилась книга. Кажется, нашли в каком-то дворе целую пачку одинаковых новеньких, только из типографии. Или не одинаковых. Теперь не вспомнить. Но на обложке той, которую сразу взял в руки, было название «Книга перемены мест слагаемых» — крупные синие буквы на алом фоне. Вот это точно запомнил, сам бы не выдумал. Просто в голову не пришло бы так лихо скрестить и дзин, и школьный курс арифметики. Пока варил кофе, зачем-то записал в телефон все, что удалось вспомнить. Книга перемены мест слагаемых. Утонувшие в реке времени опускаются на ее дно и лежат там, запутавшись судьбой за коряги. Лишь тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы новобранца, может унести течением и выбросить на берег, в любом месте, как повезет. Рисуя карту несуществующей местности, человек, сам того не зная, чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого рано или поздно получит. Но кто его получит, это вопрос Когда знакомое вдоль и поперек исхоженное вересковое болото Становится оливковой рощей Постарайся проснуться одновременно в обоих местах Не пожалеешь Люди думают, будто изобрели зеркала Тогда как это зеркала изобрели людей Когда им наскучило отображать одно только небо Слишком совершенное, чтобы казаться забавным Все живое нуждается в утешении Дать которое можно только пребывая на пороге между движением и тьмой Где невозможны слова С другой стороны, кто сказал, что утешать следует именно словом? И фраза, которую то и дело повторял спутник Или один из спутников Мягко даже ласково «Я тебя убью» Во сне это почему-то казалось прелестительным обещанием Перечитав, печально подумал Полная ерунда и понял, что окончательно проснулся. Во сне эта информация была ослепительно важной, жизненно необходимой. Вообще непонятно, как существовал без нее прежде. С просонок все еще казалось, что обязательно надо вспомнить подробности. Тогда многое прояснится, встанет на свои места, и в жизни появится хоть какое-то подобие смысла. А теперь даже стыдно, что был таким невероятным придурком всего какие-то три минуты назад. Правда, этот придурок был гораздо счастливее разумного, вменяемого человека, который вот прямо сейчас снимает с плиты старую медную джезву, доставшуюся ему в качестве временного имущества вместе с пыльным телевизором, парой продавленных стульев, сравнительно новым диваном и полудюжиной разнокалиберных кастрюль. Но тут уж ничего не попишешь. Хотел было стереть идиотский конспект, но в последний момент передумал. Все-таки первый сон за... Хрен его знает, за сколько именно лет. За очень много, факт. Пусть останется на память. Подумал, да ладно, не такой уж я придурок. Просто отвык видеть сны. Решил уж и не будет их никогда. И тут вдруг бац, что-то приснилось. Конечно, я обрадовался. Хотя лучше бы просто какую-нибудь безобидную порнографию показали. И организму приятно, и конспектировать особо нечего. Интересно, можно делать заказы? почти развеселился, представив, как перед сном заполняет бланк заказа и потом, а что, собственно, надо сделать потом? Положить под подушку? Сжечь и съесть пепел? Или развеять его по ветру? Впрочем, теперь для всего на свете существует электронная почта. Дело за малым. Нагуглить соответствующий интернет-магазин. Завтракать отправился в город. После того, как немыслимо долго, целых два с половиной года проработал поваром, возненавидел готовить. Даже заливая кипятком быстро овсянку или нарезая хлеб на бутерброды, приходил в раздражение. Не то чувство, которое полезно испытывать по утрам. Вечером еще куда не шло. По традиции отправился на Вильняус где располагалось сразу несколько кафе класса «От добра добра не ищут», не самых лучших в городе, зато недорогих, проверенных и надежных. «Не был там уже почти полторы недели, значит, можно рассчитывать, что тошнить от однообразия будет не слишком сильно». Привычно подумал, «Пора мне отсюда съезжать». Привычно же напомнил себе, «Договор аренды истекает в конце октября, вот тогда и посмотрим». Этот внутренний диалог повторялся примерно с апреля. Вильнюс — хороший город, но очень уж маленький. Слишком быстро приходит момент, когда понимаешь, что все уже было, причем неоднократно. И эта улица, и парк, и эспрессо в стеклянной рюмке, и граффити на медленно осыпающейся стене, и деревья в вязаных свитерах, и божественный суп-гуляш у ангела, и восхождение на холм, и маленькая речка, и большая река, и белый мост, и зеленый... Господи, как же мне надоело! Вообще все. Вероятно, из этих же соображений, то есть разнообразия ради, дал изрядного крюка. В итоге оказался на Тоторю. Там зачем-то прошел мимо нескольких вполне подходящих для завтрака кафе. Наконец опомнился, свернул на Лабдарю и только тогда понял хитроумный замысел собственного подсознания. Лабдарю — это же улица, которая снилась. Понятно, что особого смысла в этом нет, а все равно любопытно на нее поглядеть. Хотя, на что там глядеть? Правильно, совершенно не на что. Впрочем, и от лунатических припадков бывает порой хозяйственная польза. Понял это, завидев большой проходной двор, где в полуподвале прятался магазин «Зодиак», торгующий эзотерической литературой, почему-то по большей части на русском языке ароматными маслами, нефритовыми буддами, медными колокольчиками и прочими таракутскими для любителей условно возвышенного, всегда готовых спуститься ради него под землю, на две ступеньки вниз. Но важно другое. Именно в этой лавке он уже пару раз покупал чаванпраш, Сладкое очень острое бурое месиво из индийского крыжовника и лекарственных трав, вряд ли обладающее хотя бы сотой частью приписываемых ему чудодейственных свойств, зато невероятно вкусное. Жрал его одно время большими ложками, как варенье в детстве, и по сей день продолжал бы в том же духе, если бы запасы не подошли к концу еще в июне. Дырявая память, известное дело, спасает от лишних трат и оставляет без сладкого. Просто забываешь его купить, и хоть ты тресни. А тут вдруг все так удачно совпало? Увы, не так уж удачно. Дверь лавки оказалась заперта, зато украшена сразу двумя объявлениями. Первое было размашисто написано от руки. «Технический перерыв до 14.00. Приносим извинения за неудобства». А второе отпечатали на принтере экономным мелким шрифтом, чтобы уместилось на четвертушке стандартного листа. 5 августа в 19.00 в помещении магазина состоится встреча с немецким писателем Фабианом Файхом, автором «Книги перемены мест слагаемых». Встреча пройдет на немецком языке, вход бесплатный. Уже развернулся, чтобы уходить, рассудив, что Чаван Праж можно купить на обратной дороге, а то и вовсе завтра, когда наконец дошло. Чего-чего автором? Вы это серьезно? Да ну бросьте, не может такого быть. Перечитал объявление, только теперь осознав, что оно написано по-немецки, что, в общем, логично, публике, не владеющей языком, на этой встрече делать явно нечего. Подумал, мне тоже нечего, я учил немецкий хрен знает когда, столько вообще не живут. С тех пор все забыл, объявление прочитать несложно, а на слух хорошо, если хоть что-то кроме Гутентаг и Данкишон пойму. И это что-то будет не шайза, Превосходный словарный запас для творческой встречи с писателем. И именно то, что требуется. Подумал, с другой стороны, о чем мне с ним говорить? А посмотреть на автора книги, которая приснилась, было бы замечательно. Да ладно, чего притворяться? Я же сдохну от любопытства, если его не увижу. Подумал, 5 августа это у нас прямо сегодня. Если уж все так прекрасно совпало... «Точно надо зайти. И чаван праж заодно куплю. Будет мне сладкая жизнь». Впрочем, вечером, ближе к делу, чуть не передумал. Какой к черту писатель в эзотерической лавке? Какой к бесам немецкий язык? Зачем мне туда ходить? Чтобы беспомощно, блея, подолгу, вспоминая каждое слово, сообщить уважаемому зарубежному автору, «Я видел вашу книгу во сне Тот -то он, бедняга, порадуется. Но в последний момент решил... В конце концов, я еще никогда в жизни не ходил на встречи с писателями. Какой-никакой, а новый опыт. Не самый безупречный аргумент, но чтобы оторваться от компьютера и выйти из дома, его как раз хватило. А дальше ноги сами взялись за дело. Ходить они очень любили. Все равно куда. Когда пришел, понял, что опыт может получиться несколько более интересным, чем планировалось, потому что оказаться единственным на весь город желающим встретиться с писателем — Это уже перебор. Немец, пожалуй, расстроится. С другой стороны, сам виноват. Трудно найти более неудачное место для встречи с читающими по-немецки жителями литовской столицы, чем эзотерическая лавка, забитая русскими брошюрами «Йога для ленивых», «Как работать с ангелами» и «Нет паразитам в 21 веке». Решил, куплю Чаван Праш и уйду. Не хочу становиться эпизодическим персонажем трагикомедии. Но пока уговаривал собравшуюся домой продавщицу снова открыть кассу и платил за покупку, народу в магазине немного прибавилось. Все равно, наверное, ушел бы. Но у входа столкнулся с белобрысым мужчиной неопределенного возраста в сувенирной футболке, цветов литовского флага и дурацких розовых шортах, который увлек его за собой обратно, приветливо Тараторе: Здравствуйте. Прошу прощения за опоздание. Никуда не уходите. Сейчас начнем. Я остался. Не столько из вежливости, сколько от удивления, что понял целую длинную фразу, беглой скороговоркой, произнесенную по-немецки. Неужели еще не все забыл? То есть настолько не все. После того, как ушла продавщица, а следом за ней и мурый лысоватый дядька, вероятно, хозяин лавки, по крайней мере, именно он проверил, закрыты ли окна и вручил немецкому гостю связку ключей, в зале осталось еще шесть человек. Сам белобрысый немец, юная дева с волосами, выкрашенными в ярко-синий цвет. Двухметровый блондин с растерянным детским лицом, выглядевший так, словно голову подростка, по ошибке приставили к телу взрослого спортсмена. Кудрявая толстуха в льняном балахоне, подчеркнута богемного вида. Конопатый мальчишка лет 12 и маленькая старушка в тяжелом зимнем пальто, наброшенном на плечи, как бурка. Совершенно невразумительная компания». Впрочем, если рассматривать каждого в отдельности, человек как человек. Даже старухи на пальто вряд ли привлекло бы внимание на улице. Пожилые люди часто одеваются черт знает во что, и к этому все привыкли. «Здравствуйте», — сказал немец. Теперь он говорил медленно, громко и предельно внятно, что несколько повышало шансы собравшихся понять его выступление. «Меня зовут Фабиан Файх». Я заранее уверен, что сюда вас привел скорее интерес к немецкому языку, чем к моей персоне. Я далеко не популярный писатель даже у себя дома, в Германии. Написал три книги, опубликовал только одну из них, да и то аж в девяносто шестом году прошлого века, целую вечность назад. Тираж был невелик. На иностранные языки книгу не переводили, поэтому я не стану притворяться знаменитостью, «Раздавать автографы и отвечать на вопросы. А вместо этого открою вам настоящую цель нашей встречи». Все это время слушал немца, открыв рот. Был потрясен не содержанием его речи, а тем фактом, что разобрал почти все, за исключением нескольких длинных слов, вряд ли радикально меняющих смысл сказанного. «Я хочу предложить вам помощь в ваших занятиях немецким языком», объявил Файх следует сразу пояснить, что я не являюсь профессиональным преподавателем. Это, скажем так, мое хобби. Я по собственному опыту знаю, что главное при изучении языка возможность регулярно разговаривать с его носителем. По роду своей работы я часто бываю в продолжительных заграничных командировках и всякий раз стараюсь собрать группу из нескольких человек, желающих говорить по-немецки. Занятия, разумеется, бесплатные. Для меня это не дополнительный заработок, а способ знакомиться с людьми и приятно проводить свободное время. А теперь, внимание, первый вопрос. Все ли поняли, что я успел сказать? Присутствующие, включая старуху в пальто, закивали более или менее уверенно. Очень хорошо. У вас прекрасный уровень подготовки. Значит, разговаривать нам будет легко и интересно. Теперь попробую объяснить, чего я сам жду от наших встреч. «Дело в том, что сейчас я пишу новую книгу и очень рассчитываю на вашу помощь». «А вот теперь я не понимаю». Не хотел его перебивать, само вырвалось. «Я пишу новую книгу и рассчитываю на вашу помощь», любезно повторил немец, на этот раз по слогам и, улыбнувшись, добавил. «Мне кажется, вы прекрасно поняли эту фразу, просто не поверили своим ушам». «Ну, можно сказать и так». «Я довольно странный писатель», — Файх улыбнулся еще шире, «можно сказать, ненормальный. Я пишу книги исключительно для собственного удовольствия. Деньги я зарабатываю другим способом. Известности не ищу. Литература занимает меня не сама по себе, а лишь в качестве достаточно необычного метода строить отношения с реальностью. Для меня каждая книга — это, в первую очередь, интересная игра» способная многому научить игрока и даже изменить его жизнь. Поэтому вместо сюжета я всякий раз придумываю новые правила игры, а потом стараюсь им следовать, смотрю, что из этого получится, и записываю свои наблюдения. Вы меня все еще понимаете? На сей раз кивки были не столь единодушны. Высокий блондин попросил объяснить значение нескольких новых для него слов. Синевласая девица озадаченно моргала. Мальчишка смущенно топтался на месте, явно стесняясь переспросить. Полную невозмутимость сохраняли лишь толстуха и бабка в пальто. Думал, надо же, всю жизнь считал, что писать книги — самое тоскливое занятие на свете. Сидишь на одном месте, сочиняешь всякую ерунду, а потом еще и записываешь свои дурацкие мысли вместо того, чтобы немедленно выбросить их из головы и подумать о чем-нибудь другом. Что может быть скучней? А для кого-то, оказывается, интересная игра, да еще и якобы способная изменить жизнь. Врет, конечно, причем в первую очередь себе. И правильно делает. Таким врунам веселее живется. «На этот раз правила моей игры такие», — говорил тем временем Фаих. «Я прошу разных людей из разных городов прожить один час в своей жизни специально для меня, то есть для будущей книги». Это совсем просто, немного глупо, зато увлекательно, как любая игра. Когда придет ваша очередь, вы объявите вслух или про себя «Теперь я проживу час для книги Фабиана Файха». И будете жить, внимательно следя за происходящим непосредственно с вами и, конечно, вокруг. Зная, какие фокусы выкидывает порой человеческая память, я бы рекомендовал делать заметки, но настаивать не стану. Потом вы расскажете нам, как жили в течение этого часа, а я запишу ваш отчет. Вот так будут проходить наши встречи примерно до конца августа, пока я не уеду домой. Что же касается будущей книги, моя коллекция записей уже довольно велика, но я все еще даже не представляю, что может получиться в итоге из нескольких сотен разрозненных эпизодов, пережитых почти незнакомыми мне людьми. Впрочем, тем интересней. «Что скажете? Вы согласны?» Собравшиеся помалкивали. То ли переваривали информацию, то ли стеснялись попросить повторить некоторые особо сложные фразы. Молчание нарушила толстуха. «Это очень хорошее предложение», — решительно сказала она. «Даже если бы я не хотела воскресить свой немецкий, я бы все равно с удовольствием приняла участие в игре. Прожить час, как будто являешься персонажем чужой книги, такая неожиданная идея, «Мне еще никто ни о чем подобном не просил. Я очень удивлена и очень рада». По-немецки она говорила прекрасно, бегло и уверенно. «Совершенно непонятно, что тут воскрешать. Но ей, конечно, виднее. Спасибо за поддержку». И Файх отвесил ей поклон, галантный, как на великосветском приеме. Подумал. Да уж, могу вообразить себе эту книгу, особенно хорош будет мой вклад, какой эпизод не выбери. Проснулся, посмотрел на себя в зеркало, взвыл от тоски, сварил кофе, пошел поесть, вернулся домой, снова взвыл, поработал, побился головой о стену, поел, поработал, взвыл. Закончил дневную норму работы, еще пару раз приложился башкой к стене, выпил, чтобы не маяться бессонницей, взвыл от тоски напоследок погромче, уснул. Перекуры, телефонные звонки и походы в уборную добавить по вкусу. «Невероятно увлекательно, маэстро, повторим же на бис», — подумал. «И у других готов спорить примерно та же нудьга». Все человеческие жизни похожи одна на другую куда больше, чем кажется, когда разглядываешь прохожих на улицу и поражаешься, какие все разные. Живешь с этой светлой иллюзией, пока не заглянешь однажды поглубже. За пестрые декорации и не увидишь там помертвевшие от тоски глаза условно бессмертных существ, таких же бедных и скучных дураков, как ты сам, — подумал. Зато, рассказывая о том, как пожрали, посрали и пошли на автобусную остановку, все присутствующие, несомненно, разовьют навыки разговорной речи. И через неделю-другую станут болтать по-немецки бойко и уверенно, не тормозя перед каждым словом, как автомобиль перед спящим полицейским. И это сделает их счастливыми очень надолго, возможно, на целых полчаса, потому что «мы делаем трудное дело, и у нас получается», Точная формула счастья, в полном объеме доступного человеку на этой прекрасной постылой земле. Чего ж там, молодец этот Фабиан Файх, никому неизвестный немецкий писатель в розовых шортах. Правда, большой молодец. Подумал, мне-то здесь делать определенно нечего, ну не уходить же прямо сейчас, огорчая беднягу немца и подавая дурной пример остальным. Подумал, но книга-то, книга. -то, книга. «Книга перемены мест слагаемых», которая значилась в объявлении. «Как быть с ней?» Хотел спросить, не откладывая, но вдруг забыл, как по-немецки приснилось, поэтому промолчал. Файх тем временем предложил. «А теперь давайте знакомиться. Буду чрезвычайно благодарен, если каждый из присутствующих сообщит свое имя и расскажет, когда и зачем начал учить немецкий язык. И самое главное — Почему вы пришли на эту встречу? Чего от нее ждали? Это мне особенно интересно. Пожалуйста, не стесняйтесь говорить вслух и не бойтесь делать ошибки. Самое главное условие успешного обучения чему бы то ни было — не бояться». «Ну, мой случай совсем простой», — сказала Толстуха. «Я восемь лет была замужем за вашим земляком и заговорила, как миленькая, в первый же год». Но мы с мужем расстались, честно поделив имущество и друзей, в том смысле, что все досталось ему. Я вернулась домой и в последнее время чувствую, что без практики начинаю терять язык, как в Германии почти забыл литовский, который теперь с трудом вспоминаю, а ведь был почти как родной. Очень обидно было бы остаться еще и без немецкого. Чтение — хорошее дело, но его явно недостаточно. А смотреть кинофильмы, вслух отвечая на реплики героев, как-то чересчур эксцентрично, даже для меня. Затем и пришла сюда, чтобы просто поговорить по-немецки с живым человеком. Такую возможность грех упускать. — Прекрасно, — улыбнулся Файх. — По крайней мере, вы определенно не обманулись в своих ожиданиях. Но вы так и не представились. — Марина. И, кстати, можно на «ты». — Хорошо. — кивнул немец. — Мне тоже нравится, на «ты». — А вам, молодой человек? Мальчишка покраснел почти до слез, но ответил твердо. — Да, ко мне можно обращаться на «ты». — Я не возражаю. Он говорил с чудовищным даже для иностранного уха акцентом, но файх и бровью не повел. — Спасибо. А теперь расскажи о себе. Меня зовут Эрик. В нашей школе не преподают немецкий язык, поэтому я учу его сам. «Я мечтаю уехать в Германию, потому что там есть Нойшванштайн, самый прекрасный замок на земле». Замок Нойшванштайн. Романтический замок баварского короля Людвига II около городка Фюссен в юго-западной Баварии. Сам король, отдавая распоряжение о строительстве замка, называл его «сказочным дворцом». Раньше в нем жил король Людвиг Баварский, а теперь сделали музей – «Возможно, мне удастся найти в Нойшванштайне работу сторожем, садовником, водителем, кем угодно, мне все равно. Или хотя бы поселюсь где-нибудь рядом. Я хочу этого больше всего на свете. Я пришел сюда потому, что еще никогда не говорил с настоящими немцами. Сосед моего одноклассника учит немецкий язык в университете и иногда соглашается со мной поговорить. Но это случается редко». «Потрясающе», — сказал Файх. Вот это цель! В жизни не встречал человека, у которого была бы более уважительная причина заговорить по-немецки. Я горжусь знакомством с тобой, Эрик, и рад, что могу немного тебе помочь. То есть мне можно будет еще прийти? Обрадовался мальчишка. Конечно, можно. А если тебе нужно получить разрешение родителей, я могу написать им письмо, как будто у нас бесплатные летние курсы. Впрочем, почему как будто? «Курсы и есть», — Эрик помотал головой. «Не надо. Я живу с бабушкой. Она письма испугается, особенно если по-немецки. Она вообще всего непонятного боится. Зато если я говорю, что иду заниматься, отпускает без лишних вопросов. Хоть до ночи можно гулять. Главное — прихватить с собой какую-нибудь тетрадку». И он выразительно помахал в воздухе большой толстой тетрадью в черной обложке. «Везде с ней хожу». «Я тоже так в школе делала», — оживилась девица с синими волосами. «Только мне приходилось таскать с собой целый рюкзак. Одинокая тетрадка мою маму не убедила бы». Она говорила почти идеально, только почему-то немного нараспев, вопреки требованиям немецкой фонетики, растягивая гласные. «Меня зовут Габи, и со мной тоже можно на «ты», — сказала она. «Я тоже учу немецкий в университете, как сосед друга Эрика. Уже, собственно, заканчиваю, остался последний год». А начала учить тоже в школе, правда, не сама. На курсы ходила. Знаете почему? Чтобы не заикаться. Мне школьный психолог сказала, что иностранные языки иногда помогают, а рядом с домом были только курсы немецкого. Вот я и пошла. «И как? Помогло?» — заинтересовался Файх. «Отчасти», — улыбнулась Габия. «По-немецки я, как видите, говорю почти нормально, а по-литовски заикаюсь, как в детстве». «Иногда родная мать ни слова понять не может, хоть записками объясняйся. И, кстати, по-английски та же беда, хотя вроде бы тоже иностранный язык. Еще испанский начинала учить и почти сразу бросила. Никакого от него толку, Все равно заикаюсь. Честно, я не вру». «Поразительно», — обрадовался Фаих. «Впервые о таком слышу». «Все так говорят», — кивнула Габия включая моих преподавателей и дюжину логопедов с невропатологами, толку от которых было не больше, чем от испанского. Даже меньше, честно говоря. Ай, ладно, к черту их всех. По крайней мере, с немецким все хорошо. Жалко только дома и с друзьями по-немецки особо не поговоришь. Но пришла я, кстати, не поэтому. В смысле, не для того, чтобы лишний раз по-немецки поболтать. А только потому, что я вас не знаю. Интересная причина. Фабиан Файх озадаченно покачал головой. Если бы я ходил на встречи со всеми, кого не знаю, у меня бы, пожалуй, даже на сон времени не осталось. Нет-нет-нет, не со всеми подряд. Просто я как раз специализируюсь на современной немецкой литературе и диплом на эту тему буду писать. Думала, вообще я всех современных немецких писателей знаю. И тут вдруг совершенно незнакомое имя. Еще и место такое нелепое. «Я в Зодиак часто захожу за тибетскими благовониями, и никаких литературных вечеров здесь до сих пор никогда не было. Я еще подумала, наверное, вы автор какой-нибудь эзотерической литературы. Это бы все объяснило, кроме, пожалуй, немецкого языка. Вот и пришла, чтобы разобраться. Но, кстати, почему встреча именно в этой лавке, все равно не поняла». «Очень просто», — улыбнулся Файх. «Квартира, которую для меня сняли, находится в этом же доме только вход с другой стороны. В Вильнюсе я никогда прежде не был. Города совсем не знаю, и эта лавка оказалась первым местом, куда я зашел разузнать об аренде помещения на вечер. И договорился с хозяином быстрее, чем понял, куда попал. Но подумал, ладно, поглядим, что получится. Если моя затея провалится, значит, так тому и быть. Во всем, что касается литературы, я фаталист. Однако, как видите, все получилось». Я бы и одному ученику обрадовался, а тут такая прекрасная компания. Не часто мне так везет. «А я всегда ставлю машину в этом дворе», — неожиданно сказал длинный блондин с детским лицом. «Работаю неподалеку. И мне давно было интересно, что это за магазин такой, Зодиак. Чем торгует, но всегда почему-то забывал посмотреть». Когда вспоминал, уже шел, например, по тоторию или сидел в машине. Лень было возвращаться, откладывал на завтра и только сегодня утром вспомнил вовремя. Подошел, увидел, что магазин еще закрыт, а на двери висит ваше объявление. Так удачно совпало. Он говорил очень медленно, иногда с явным трудом подбирая слова, но, похоже, довольно правильно. Хотя, конечно, глупо полагать, будто способен вот так сходу определить чужой уровень владения языком, который сам-то бросил учить лет 15 назад и с тех пор практически не использовал. «Удачно совпало», — повторил Файх. «У вас, кстати, узнаваемое берлинское произношение. Вы там жили? Довольно давно, да? Уже подзабыли порядком». Я никогда не жил в Берлине. В Берлине вырос мой друг. Он меня учил. Поэтому, наверное, такое произношение. А потом друг умер. И я думал, надо бы постараться забыть немецкий язык. Он мне больше не понадобится. Для работы мне нужен английский. Его совершенно достаточно. Но все равно не забыл. «Хотя прошло уже почти четыре года, и когда я увидел объявление, решил, надо пойти послушать и, может быть, немножко поговорить. Не знаю зачем. Просто... просто я очень скучаю». И после короткой, но звонкой, как выстрел паузы, добавил «Меня зовут Даниэль». И да, лучше на «ты». Это так странно слышать, как кто-то говорит мне по-немецки «вы». Никогда еще так не было. «Спасибо, Даниэль», — сказал Файх. «Хорошо, что ты сегодня сюда пришел. На твоем месте я бы относился к языку как к наследству, которое мне оставили. Собственно, я и есть на твоем месте. У меня тоже был близкий друг, музыкант. Иногда от нечего делать учил меня бренчать на гитаре. И теперь...» Когда его больше нет, я специально играю хотя бы раз в неделю, чтобы не забыть тот десяток простых аккордов, которые мы успели разучить. Хотя абсолютно бездарен, да и пальцы болят. Но выхода нет, больше он мне ничего не оставил. Наследство не выбирают. Какое есть, то и приходится хранить. — Я тоже об этом подумал, — кивнул Даниэль. — Но только сегодня утром. — Лучше поздно, чем слишком поздно, — оптимистически заметил Файх. Подумал мрачно, а еще лучше, вообще никогда, всем пословицам вопреки. И поежился, очень уж выразительно смотрел на него, теперь неизвестный немецкий писатель. Я внаждал выступление. Ладно, черт с ним, не жалко. Сказал, меня зовут Анджей. я учил немецкий язык сперва в университете, как дополнительный иностранный, позже доучивал на курсах, Несколько раз ездил в Германию, даже собирался там остаться, но передумал. Учить немецкий тоже, в конце концов, бросил, потому что надоело. Мне вообще довольно быстро все надоедает. Это было давно, лет 15 назад. Я был уверен, все забыл, ничего не пойму. Пришел, чтобы проверить, но почему-то неплохо вас понимаю. Очень удивлен. Почти не запинался». Неудивительно, было время заранее придумать речь, составить ее из простых коротких фраз, несколько раз повторить про себя, повзаимствовав произношение у самого Файха. Всегда легко перенимал особенности чужой речи и также легко утрачивал навык, буквально через час. «Бывает и так», — задумчиво сказал Файх. И внезапно спросил очень строго, как школьный завуч, застукавший очередного старшеклассника с сигаретой прямо в учительской уборной. — Вы уверены, что пришли только ради проверки своих знаний? Вряд ли вам это действительно интересно. — И что? Угадал. Пожал плечами, хотел отмолчаться, но Файх смотрел требовательно, почти яростно, словно репетировал роль для спектакля о рыцарях, которым вот-вот придется схватиться за мечи ради какой-нибудь возвышенной глупости из разряда вечных ценностей, вернее, вечных заблуждений. — Ай, как ни назови! — подумал. «Ладно, могу рассказать. В конце концов, молчать даже нечестно. Если бы я сам вдруг оказался писателем... Ну, предположим, никогда заранее не знаешь, кем тебя угораздит родиться. Мне бы, наверное, было приятно и лестно узнать, что кто-то видел мою книгу во сне. Вспомнить бы еще это слово, сон. И ведь вспомнил, стоило только заговорить. В объявлении было написано, что вы автор книги «Перемены мест слагаемых». А я накануне видел книгу с таким названием «Во сне» и успел ее прочитать. Даже записал поутру все, что вспомнил. Поэтому мне стало интересно на вас посмотреть. «Мне тоже интересно на тебя посмотреть», — сказал Файх. «Книга перемены мест слагаемых — это как раз та, которую я собираюсь написать. Я добавил ее название в объявление просто так, на удачу, и в качестве своеобразной шутки, которую не поймет никто, кроме меня самого». И тут вдруг приходит человек, уже читавший мою будущую книгу во сне. «Невероятно!» Он был, похоже, по-настоящему взволнован. Даже на «ты» перешел, не дожидаясь разрешения. Но Анджей не стал придираться. «Какая разница, ты или вы?» «Покажешь мне свои записи?» Нетерпеливо спросил Файх. «Пока я не умер от любопытства прямо в этой лавке, которая, будем называть вещи своими именами, не предназначена для христианского погребения». На этом месте синевласая Габи расхохоталась. Толстая Марина тоже хихикнула, прикрыв рот рукой. Даниэль и Эрик растерянно моргали, явно пытаясь понять, в чем соль шутки. А старушка в пальто вдруг перекрестилась, и это почему-то выглядело не смешно, а почти пугающе. Хотя, казалось бы, такой безобидный ритуальный жест. Сказал «Могу показать, мне не жалко. Только сначала их придется перевести». «Ну так переводи!» — нетерпеливо воскликнул Файх. «А мы, если что, тебе поможем!» — проворчал про себя. «Чтобы помочь, нужно знать не только немецкий, а еще и польский. А моих земляков тут, похоже, нет, так что сам, все сам!» Вздохнул, предвкушая провал, достал телефон и принялся читать, кое-как переводя на ходу. Утонувшие в реке времени опускаются на ее дно и лежат там, запутавшись с судьбой за что обычно бывает на речном дне. Да, спасибо, коряги. А тех, чья судьба коротка и жестка, как волосы молодого солдата, унесет течением и выбросит на берег в любом месте, как повезет. Рисуя карту местности, которой не существует, человек не знает, что чертит новую карту своего внутреннего пространства, ключ от которого однажды получит. Но кто его получит? Это вопрос. Когда знакомое болото, заросшее... Простите, не знаю название растения и не понимаю, как объяснить. Могу потом посмотреть в словаре, если не забуду. А пока читаю дальше. Когда болото превращается в ореховую рощу, постарайся проснуться одновременно в обоих местах. Не пожалеешь. Люди думают, будто изобрели зеркала. А на самом деле зеркала изобрели людей, когда им стало скучно отображать одно только небо. Небо, которое слишком совершенно, чтобы казаться забавным. Всему живому необходимо утешение, а дать его можно только стоя на пороге между движением и тьмой, где невозможно говорить. С другой стороны, кто сказал, будто утешение должно быть именно словом? И... и это все. Не захотел переводить «я тебя убью». Хотя технически это было гораздо проще, чем все остальное. Пока удивлялся, что справился, Файх молчал и смотрел в окно. Наконец сказал. «Удивительно, как много тебе удалось запомнить. Большое спасибо. На этом, я думаю, мы можем закончить первую встречу. Предлагаю собраться в пятницу в семь вечера. Всем удобно. Никто не уедет за город у меня дома. В моей квартире прекрасный большой балкон. Там гораздо приятнее, чем... «Погодите, еще не все представились», — укоризненно напомнила Марина. Собравшиеся дружно обернулись к старухе в пальто, которая забыли дать слово. «Не нужно ее беспокоить», — покачал головой Файх. «Эту женщину зовут Грета Францевна, и она пришла к нам из позапрошлого ноября. Ей сейчас очень трудно, и все, чем тут можно помочь, не дергать ее понапрасну. Расскажет о себе, когда захочет или сможет, а пока я о ней позабочусь». До встречи, друзья. До пятни... Нет, стоп. Сперва я запишу для вас номер квартиры и код. Подождите буквально минуту, а подъезд покажу, когда выйдем. Согласны? Возражений не последовало. Вероятно, потому что сейчас все собравшиеся судорожно повторяли про себя. Так, пришла к нам из позапрошлого ноября. Из позапрошлого ноября, значит. И прикидывали, в каком месте допустили ошибку или просто не расслышали, что вышла такая чушь. Андрей и сам сперва задумался, а потом махнул рукой, решил «хватит с меня». Наговорился уже по-немецки «по самое не могу». Теперь с чистой совестью можно сделать перерыв еще лет на 15, как минимум. Принимать участие в дурацкой игре, затеянной немцем, он в любом случае не собирался. Слушать, как все эти милые люди будут пересказывать свои специально для книжки прожитые и от этого еще более дурацкие дни, увольте. «Как мог, развлёк, а дальше без меня, пожалуйста, вам же лучше». По крайней мере, никто не повесится в коридоре от лютой тоски после первой же полудюжины головокружительных, захватывающих эпизодов на кухне. Файх тем временем принялся раздавать бумажки, на которых было написано «Квартира 17, второй этаж, код 38. Нажать одновременно». Демонстративно отказываться было бы глупо, поэтому взял, машинально скомкал, сунул в карман, И тогда Фабиан Файх, неизвестный немецкий писатель в нелепых розовых шортах, сказал негромко, но внятно, «Если не придешь, я тебя убью». В подобных случаях, говорят, так и сел. Но нет, не сел. Устоял на ногах, только адресовал немцу недоуменный взгляд. Что это было? «Я, конечно же, ослышался». И тот повторил, прошептал в самое ухо, щекоча горячим дыханием, ласково, как вернувшийся под Рождество из долгой командировки, соскучившийся, нагруженный подарками отец. — Я тебя убью. Почти как во сне. Пока пытался слепить не то вопрос, не то ответ из немецких слов, внезапно разом вылетевших из головы, Файк дружелюбно улыбнулся, подошел к старухе к Грете Францевне, взял ее под локоть, Повел к выходу, распахнул перед ней дверь, заботливо помог одолеть обе ступеньки, ведущие наверх из подвала, попросил, пропуская остальных: Подождите еще минуту, сейчас запру лавку и покажу вам мой подъезд. Он довольно хитро расположен, так сразу и не найдешь. Я сам минут десять по двору слонялся, пока не догадался позвонить, чтобы меня встретили и проводили. Тараторил теперь быстро-быстро, еще и ругаться успевал, совсем уж тихо, поднос, пока возился с ключами. А когда, наконец, справился с дверью и сказал «Вот и все, пошли», Греты Францевны в зимнем пальто уже не было во дворе. Как-то очень уж шустро она смылась, с учетом того, что по лавке передвигалась еле-еле. Хотел было спросить, куда подевалась старуха, но промолчал, и остальные тоже промолчали. В конце концов, какое им дело, ушла себе и ушла. «Все равно не собирался приходить в пятницу». И бумажку выкинул еще по дороге, в дом не понес. Однако ненужная информация как-то успела осесть в голове. Квартира 17, второй этаж, код 38, нажать одновременно. От своего бы подъезда код так сходу запомнить. Но память — своенравное устройство. Сама решает, какую информацию хранить, а от какой избавляться. И ее выбор так часто противоречит здравому смыслу, что это можно считать закономерностью. Чем бесполезнее цифры, тем дольше будут крутиться в голове, как телефон одноклассника, с которым даже не дружил, а только обменивался марками. 23-12-89. Что хочешь, то и делай. Обещание немца «я тебя убью» почти такое же ласковое, как во сне, совершенно не испугало, зато заинтриговало и, можно сказать, раззадорило. «Убьешь, значит? А что, попробуй. Неплохое могло бы выйти развлечение. Да ведь обманешь, даже не попытаешься. Знаю я вашего брата, европейского интеллектуала. Брякнул с умным видом и забыл. Ну если ты не таков, что ж, с нетерпением жду визита с кинжалом и ядом. Вперед! Я не приду в пятницу». Однако в пятницу Фабиан Файх объявился сам. Прямо с утра, то есть ближе к полудню. Когда снова заспавшийся Анджи вышел из дома и стоял у подъезда в задумчивости, куда бы пойти завтракать. В каком приличном месте я давно уже не был. Или попробовать что-нибудь новое. Звучит хорошо. А на практике поди еще это новое отыщи. Файх подошел сзади. Бесшумно, как и положено будущему убийце, положил на плечо горячую руку, сказал. — Привет. Так вот, где ты живешь? Так растерялся, что даже не стал врать, будто вышел от приятеля или, к примеру, подруги. Кивнул. «Здесь и живу. Привет». Немец улыбнулся, даже немного слишком широко и благодушно, как ведущий детского утренника перед началом выступления. На этот раз он был, слава богу, не в розовых шортах, а в темном костюме, который мог бы стать образцовой метафорой офисной тоски. Если бы не ярко-желтый значок с надписью «Я не такое скучное дерьмо, как кажется на лацкане». Довольно смешно. И вполне похоже на правду. «Везет нам с тобой в последнее время на счастливые совпадения», — сказал Файх. «Однако у тебя лицо хищника, которого заперли в клетке, забыв покормить». «Настолько голодное?» «И голодное тоже. А я знаю поблизости одно прекрасное место для завтраков, обедов и ужинов. Что у тебя сейчас по расписанию?»